Глава 20 Воздух в гостинице резко закипел. Казалось, вот-вот начнется драка. Подручные встали слева и справа от своего босса и уставились на меня. Улыбнувшись, я посмотрел в глаза главного и сказал Все зависит от того, кто твой брат. Дерзкий. Оскарился мужик и добавил. Ну, пойдем, на улицу поговорим. Троица расступилась, пропуская меня вперед. «Только после вас!» – поклонился я, указывая ладонью на выход. «Тогда топай следом!» – сухо буркнул главарь. Когда троица поворачивалась, я заметил, что под жилетами шестерок поблескивают пистолеты. «Ха-ха! Ну что, Авдеев, шел драться на кулаках, а попал в перестрелку? Ситуация так себе!» Мой покров не выдержит даже одного попадания пули. Да, можно призвать гоба и покрошить этих полудурков. Вот только они могут успеть нашпиговать меня свинцом. Проклятие! Нужно как можно скорее стать сильнее. Ведь будет обидно сдохнуть от рук такого отребья. Когда мы вышли на улицу, разговор продолжился. Полагаю, ты череп. Если знаешь, кто я, то какого хрена ломаешь комедию? «За последнее время я много кого избил, вот только твой брат получил за дело. Он первым кинулся в драку, спроси его дружков, их было шестеро. Попытались обокрасть меня и моего друга, но, как видишь, не получилось». «Не, дружище, так дела не делаются, мне параллельно кто и на кого полез. Ты обидел моего братишку, более того, выбил ему зубы и сломал нос. А значит, надо как-то решить вопрос». После этих слов стоящие слева потянулись за стволами. Но делали они это как-то по-театральному, видимо, просто пугают. Согласен, нехорошо вышла. И как же я могу возместить нанесенный ущерб? Да все просто. На лечение подкинешь и считай, что мы в расчете. С радостью, сколько я должен? Сущие копейки. 10 тысяч рубля да и вопрос закрыт. Ого, за десять тысяч рублей можно купить больше тридцати трех тысяч пирожков. Да за такие деньги можно безбедно жить как минимум пять лет. Впрочем, сейчас лучше согласиться на его условия, ведь я не в самом выгодном положении. Я достану деньги, коротко ответил я, следя боковым зрением за подручными уголовника. Само собой достанешь, родной, захочешь жить и не такие деньги найдешь, верно? оскалился череп. «Даю тебе на поиски целую неделю. Если не найдешь деньги, я с тебя спрошу за каждый выбитый зуб. Пусек? спросил он и, не дождавшись ответа, повернулся к своим бойцам. «Уходим». Уличные бойцы, поиграв желваками, потратили драгоценные секунды своей жизни, чтобы опалить меня злобными взглядами и ушли. «На этих клоунов мне плевать». Если бы у них не было огнестрела, то проблема прямо сейчас и разрешилась бы. Но, видимо, придется немного потянуть время. Время – крайне ценный ресурс. За эту неделю я смогу стать сильнее. а Вместе с этим разузнаю, кто еще состоит в банде железнодорожников и стоит ли их бояться. Может, у них внутри шайки идет непримиримая борьба за власть? Тогда я смогу найти ценного союзника, который поможет заткнуть рот черепу. Проводив взглядом бойцов, я вернулся в гостиницу. Перекошенная тужа собавка выглянула из-за двери и спросила: "Что надо? Хотели гостиницу твою спалить, Я заступился." Устало буркнул я и пошел вверх по лестнице. А если честно, раздался позади старческий голос. «Если честно, то спрашивали, как у вас тут кормят. Я сказал, что еда паршивая, и они ушли». «Ты меня смесь еще? Нормальная еда у меня». «Согласен», — хмыкнул я и скрылся за поворотом. В номере меня ждал Федор, белый как простыня. «Череп, череп за нами пришел, все, э, это конец?» Он подбежал к окну и, посмотрев наружу, добавил. «Валим из города. У меня бабка живет в Когалыме. Первое время там перекантуемся, пока все не уляжется, а потом...» «Не волнуйся, он только про меня спрашивал. «Да тебя ему нет никакого дела!» — отмахнулся я. «В смысле?» — воробей выпучил глаза. «В прямом. Договорились, что я в течение недели отдам ему 10 тысяч рублей, и он забудет о том, что я избил его брата». Федька недоверчиво посмотрел на меня, покачал головой и сказал... «Не, это бред какой-то. Я думал, ты пришел, чтобы меня сдать черепу, а он просто хочет денег?» «Да, очень больших, но...» «Просто денег? За то, что ты изуродовал его брата?» «Ну, не то чтобы изуродовал, так, сломанные нос и пару выбитых зубов, — пожал я плечами». «Не-не-не, Володя, я этих людей знаю. Им нельзя доверять, такое тебе точно не простят. Теперь следи за своей спиной. Ты, конечно, охотник, сох, но череп городской охотник. Он хищник в этом городе и может сожрать тебя в любой момент». Услышав это, я не сдержался и захохотал. «Ты чё ржёшь? уставился на меня воробей. «Да вспомнил, как ты Игоря Ивановича умаслить пытался. Оказалось, что он не сильнее, чем дворовая псина». Только и мог что лаять. Все, успокаивайся и ложись спать, — сказал я, устраиваясь на полу. А ужин? Тут, твою мать, внизу забыл. Значит, без ужина сегодня. Вот, держи компенсацию. Я достал из кармана верхнюю челюсть золотого зуба и швырнул ее Федьке. Поймав ее, он в ужасе уставился на меня. — Только не говори, что... «Ага, еще одного железнодорожника уработал. Но в свою защиту скажу, что это было на турнире, и он, нарушив правила, тыкал в меня ножом». «Господи, за что мне это? Нахрена я вообще с тобой связался?» Заскулил воробей и упал на кровать, поджав ноги к груди. «Все будет хорошо. В крайнем случае...» «Нет», — хмыкнул я и уснул. Череп шел со своими подручными по ночному городу. Городу, в котором он был хозяином. Загляни он даже на чужую территорию, никто открыто не бросит вызов. Потому что Череп — это величина, это авторитет, это ужас. А на своем районе ему бояться и вовсе некого. Череп насвистывал мелодию, когда подручный спросил. «Вы что, реально решили его отпустить?» «Кеша, ты просто идиот и не умеешь вести дела!» Череп похлопал по щеке коротко стриженного. «Ну, убил бы я его прямо там, и что? Брат исцелится? Нет, конечно. Просто на моих руках станет немного больше крови. И что толку? А вот если этот сучонок принесет мне 10 штук, то, во-первых, это солидная сумма, а во-вторых, это не помешает мне его убить. Как только он принесет мне бабки, так в ту же секунду рухнет с перерезанной глоткой». Сами понимаете, такое прощать нельзя». Mm. «Разумно», промычал подручный и, вытащив пачку сигарет, протянул одну черепу. «Конечно, разумно. Именно поэтому я в авторитете, а ты на побегушках. Учись, пока я жив», усмехнулся череп. Подпалил сигарету и затянулся, выпустив ночное небо, облако дыма. Проснувшись рано утром, я решил не идти через главный ход гостиницы, а вместо этого сиганул в окно. Готов спорить, что за ночь у бабки накопилось много вопросов, и она планирует их мне задать. Желания тратить время на допрос у меня нет никакого. На улице пели птички, легкий туман застилал землю, а я топал в сох. Интересно, что будет на завтрак и за сколько выкупит Шульман челюсть зуба? Или выгоднее было продать ее черепу? Он и его дружки, скорее всего, преследовали меня от самой арены. Думаю, они видели, как рухнул их друг. Кстати, есть вероятность, почему череп не напал на меня сразу. Так как убить неизвестного бойца – это одно, а убить многократного победителя ночных турниров – уже совсем другое». Проходя мимо витрины магазина, я заметил, что в 20 метрах позади меня движется фигура. Парень шел скрытно, и каждый раз, когда я останавливался, он старался сделать вид, что занят чем угодно, но только не слежкой. Я прошел через двор многоэтажки, свернул в гаражи и спрятался за углом. Показался невысокий парень лет 12. Заметив меня, он собирался броситься на утек, но я оказался быстрее схватил его за грудки и прижал к гаражу. «Нет, ты чё? Тебе проблем нужны? А ну, пусти меня!» – заверещал пацан. «Будь потише, а то зубов не досчитаешься», – предупредил я, и парень тут же умолк. «Кто послал следить за мной?» «Не скажу», – надулся парень, но как только я занёс руку, тут же раскололся. «Череп, это он всё, я чё? Мою дело маленькое смотреть да докладывать». И какой смысл слежки? Мы ведь договорились с ним, что деньги я отдам. А это на случай, если ты сбежать решишь, сказал парень, и хмыкнув добавил. Ну ты, конечно, дурак тот еще. Избить брата черепа это вообще нужно поехавшим быть. Ай, ты чего дерешься? Выкрикнул он, получив затрещину. За языком следи, и уважительно разговаривай со старшими. У меня старший черепа не ты и вообще тебе недолго пальцы гнуть. За такой тебя точно отправят в круиз по Амуру. «Даже если отдам деньги?» «Пуф! Думаешь, ему нужны твои гроши? Авторитет дороже! Если прости, то все поймут, что железнодорожники слабые, тогда начнется передел земли, а этого никто не хочет. Так что прощайся с близкими, скоро на корм рыбам пойдешь!» «Обязательно пойду, а ты пока иди погуляй. Еще раз увижу, все зубы выбью!» Предупредил я парня и, повернув к себе спиной, влепил ему пендель. «Пусть череп становится в очередь!» Сначала за мной следил Шиша, теперь этот пацан. Так, чего доброго, и Мышкин до меня доберется. Когда я зашел в СОХ, столовая еще не работала. Пришлось свернуть в подворотню и попросить Гоба отдать мне меч. В ожидании, пока придут повара и накормят меня, я встал в центре асфальтированной площадки и начал размахивать мечом. Казалось бы, прошло всего ничего времени, вот только мышцы мои значительно окрепли. Клинок, который еще недавно казался тяжелым, сейчас порхал в воздухе, будто ничего не весил. Хвастаться, конечно, нечем, это ведь одноручный меч, даже не полуторный, но для меня и это победа. Пока размахивал клинком, в памяти всплыло последнее сражение прошлой жизни. Слева летит отравленное лезвие, резко ухожу в стороны и ударом кочерги ломаю нападавшему запястье, вторым ударом раскалываю череп, как переспелый арбуз. Сзади несется один из моих учеников, чтобы пронзить меня копьем. Резко разворачиваюсь, отбиваю острие копья в бок и наношу тычковый удар в кадык, от которого ломается не только гортань, но и шейные позвонки. Воспоминания вливались в меня, заставляя тело двигаться самостоятельно, как по заученным нотам. Проклятие! Если бы в прошлой жизни у меня было оружие или хотя бы еще один верный человек, то все могло пойти по совсем другому сценарию. «Красиво!» — сказал подошедший со спины повар. «Спасибо!» — улыбнулся я и, опершись на клинок, спросил. «А можешь что-нибудь на скорую руку сварганить, а? Жрать хочется, сил нет». «Что-нибудь придумаем», — ответил Валек и повел меня на кухню. Что-нибудь превратилось в царский пир. Вяленое мясо, морс, пара бутербродов с ветчиной и сыром, вчерашняя солянка, три куриные ножки, пять вареных яиц, тревочных салатика и на десерт пирожное с крепким чаем». Наблюдая, с какой скоростью я поглощаю еду, Валек присвистнул и сказал мысли вслух. «Обалдеть! Впервые вижу, чтоб такой худыш мог столько слопать!» «У меня хороший метаболизм!» – чавкой ответил я и потянулся к Морсу. «Да, ну и видно. Если б я столько жрал, то уже б не смог ходить от ожирения. Ладно, ты пока лопай, пойду отбивную пожарю». «Буду очень признателен». Спустя десять минут я умял все, что мне было дано, кроме пирожного. Подождав немного, я получил обещанную отбивную. Валек добавил к ней порцию картошки, жареной в раскаленном масле, и медово-горчичный соус. С наслаждением я прикончил и отбивную с картошечкой, а после и пирожное. «Валек, я твой должник. Если что будет нужно, только скажи, помогу, не задумываясь» прокряхтел я, откинувшись на стул. «Да ладно тебе, это моя работа – кормить охотников. Не знаю, слышал ли ты, но Никитич мою мать спас от твари башни. Она в то время меня вынашивала. Считай, я охотником жизнью обязан. Такие дела». «Ого, нет, такого не слышал. Но очень похож на Никитича, мировой мужик». «Не то слово. Если бы не он, то весь союз под себя бы уже подмяли имперцы или местные дворяне». «Но сколько бы они ни скалили зубы, хрен им по всей морде!» – улыбнулся Валек и утер нос. «У Никитича в Министерстве обороны заслуживец работает. Когда-то вместе воевали за империю, а потом дороги разошлись. Вот он и помогает деду отбивать нападки всяких!» Валек не успел договорить. «Валечек, давай языком своим не болтай, кофе сделай мне. Один здесь выпью и термос с собой заберу», – сказал вошедший Никитич и, переведя на меня взгляд, добавил. «Владимир, ты, как всегда, рано». «Да он уже с утра успел мечом помахать полчасика. Тренируется до потери пульса». Выдал Валек, как будто его об этом кто-то спрашивал. «Егор Никитич, сухари положить с собой?» «А что за сухари?» «Ванильные с изюмом». «Вот это хорошее дело», – расплылся в улыбке старик. «Насыпь штучек десять, хотя двадцать самое оно будет». Признаться, я Никитича таким видел всего один раз на болотах. Простой, добрый, открытый. Приятный дядька во всех отношениях. А вот когда он входит в тренировочный зал, превращается в сущего демона. Но так и надо. С великовозрастными авантюристами по-другому не справиться. «Володь, как дела? Смотрю, ты быстро прогрессируешь. Мясо оброс. Стариков уже шпыняешь». «Егор Никитич, не жалуюсь, все отлично. В Союзе мне нравится. Вот недавно Елизар рюкзак подарил за заслуги на болотах», – похвастался я. «Да», – он говорил, – «зять его хороший парень, но слишком усердствует. Мог погибнуть без особого смысла». «Такая работа», – философски сказал я. «Такая работа, мать ее за ногу», – выргался Гвоздев, забрал у Валька термос и пакет с сухарями и двинул на выход. «А ты чего сидишь? Топай за мной, разговор есть!» Не понимая, я уставился на Гвоздева. «Разговор? Неужели он уже в курсе моего конфликта с железнодорожниками?» Войдя в тренировочный зал, Никитич поставил кофе и сухари на лавку, после чего взял пару клинков, один из которых бросил мне. На этот раз дед взял стальные затупленные болванки. Такими при желании можно и убить». «Раз пришел раньше, то нечего время терять. Начнем тренировку». Гвоздев тут же рванул в атаку и стал наносить один удар за другим. После обилия съеденного носиться по залу и отбивать свистящую сталь было не самым приятным занятием. К горлу подступил комок и начало подташнивать. «Володя, вчера по твою душу приходили», — сказал Никитич, но я ничего не ответил, сосредоточенно отражая удары. «Знаешь кто?» «Понятия не имею!» – прокряхтел я, парировав лезвие клинка и рванул вперед, чтобы нанести собственный удар. «Нет, я, конечно, догадывался. Вот только прийти мог кто угодно, начиная от Островского, заканчивая черепом. Поэтому лучше промолчу и послушаю, что скажет Гвоздев». По твою душу пришел следователь тайной полиции. Просил сообщить ему, если ты снова объявишься. Сказал дед, и бой тут же прекратился. Я застыл, как вкопанный, смотря на Никитича. А вы что? А я верен своему слову. Как и говорил раньше, за своих я любому глотку перегрызу. А ты мне не только свой, я тебе жизнью обязан. Так что не переживай, я пустил его по ложному следу. «Сказал, что Сох тебя не приняли, и ты уехал искать части в Южно-Сахалинск». «Егор Никитич!» Начал было я благодарить деда, но он меня остановил. «Рано радуешься. Тайная полиция – те еще слизняки, да и не факт, что он мне поверил. Поэтому будь осторожен. А еще пойми, раз он за тобой пришел, то очевидно, что его послал Мышкин. Такой человек, как он, тебя в покое не оставит. Как думаешь решать проблему?» «Пока не знаю. Для начала хочу стать сильнее, вернуть родовое поместье, а после видно будет». «Амбициозно», — сказал Никитич и пригладил бороду. «Но, учитывая то, как быстро ты развиваешься, с этим проблем не будет. А вот что нам с твоей скрытностью делать?» — Гвоздь хитро прищурился. В чем?» — состроил я непонимающее выражение лица. «Я про то, что ты трудишься наравне со всеми, а на тренировки приходишь каждый день бодрым и свежим. Скажи честно, во время вылазки украл пару жемчужин?» Гвоздев подошел ко мне и посмотрел в глаза. Было желание соврать, но я не стал. Сказал как есть. Пока шарился по болотам, добыл сорок восемь жемчужин. Гвардейцам не отдал ни одной. Это мои трофеи, я и не отдам их никому. Я так и знал. Володя, ты понимаешь, что если бы тебя поймали на воровстве, то в лучшем из случаев ты отправился бы на рудники, а в худшем на плаху?» Егор Никитич, все я понимаю, но разве честно, что охотники рискуют жизнями и получают гроши? Нечестно, но таков порядок вещей. Если хотя бы еще один раз украдешь жемчуг, выгоню из союза, понял? Хорошо. «Ну и раз уж мы говорим на чистоту, то, может, расскажете мне, куда вы дели жемчужины, полученные после распределения трофеев?» Гвоздев не ответил. Вместо этого попытался ударить меня рукоятью клинка в подбородок, но я был на чеку. Следующие полчаса мы кружились в хищном танце, осыпая друг друга градом ударов. Сталь искрила и звенела от каждого столкновения клинков. С каждым ударом я понимал, что старик слишком хорош, чтобы жить захолустье и мириться с устоявшимися порядками вещей. Определенно, он сел здесь не просто так. В один момент Гвоздев сделал неловкий шаг, и я, использовав руну и Покров, ускорил свое тело в шесть раз. Мне показалось, что я двигался словно молния. Вот только куда бы я ни бил, чертов старик успевал уклониться или отразить удар. Проклятие! Он находится на запредельном уровне силы. В зал пришел Шиша и другие охотники, и началась рутинная тренировка с обилием нытья и шуток. Я даже не заметил, как прошла первая тренировка, а за ней вторая. Уже привычно я закрылся в раздевалке и использовал жемчужину, восстановив силы. Переодевшись, я собирался отправиться на турнир в промзону, чтобы сделать крупную ставку. Но на выходе сох меня. Ждали. Брюнетка с пышной грудью. Юлиана Островская. Она, как обычно была в сопровождении своей служанки Грымзы, которая одарила меня презрительным взглядом. Юлия одета в бежевое платье до пола, волосы забраны в косу, стоит в свете фонаря, улыбается. После таких изнурительных тренировок смотришь на эту красотку с супругой грудью, и мысли ненароком убегают в сторону горизонтальных упражнений. Уж больно она. Хорошо. Владимир, Владимир! Прощебетала Юлиана, помахав мне рукой. Доброго вечера, улыбнулся я, подойдя к девушке. Рад вас видеть. Повернувшись к Грымзе, добавил А Вас не очень рад. Старуха фыркнула и отвернулась, не удостоив меня ответом. Владимир, тут э, такое дело. Юлиана замялась и потупила взгляд. Немного помедлив, она решительно выпалила. «Дело в том, что вы спасли мне жизнь, а я так и не смогла вас отблагодарить. Пойдемте завтра покормим уточек, и я угощу вас мороженым», — сказала девушка и залилась краской. Посмотрев ей в глаза, я выдержал театральную паузу, заставив девушку немного понервничать, и сказал. «Я...» «С радостью составлю вам компанию». Нежно прикоснувшись к ее пальцам, я поцеловал ручку Юлианы, чем смутил ее еще сильнее. «Тогда жду вас завтра в 18 часов на набережную речного вокзала», промурлыкала Юлиана и, сделав реверанс, убежала. «Покормить уточек? Ха-ха, она забавная!» Меня так на свидание еще никто не приглашал. Даже удивительно, что у Островского получилась такая милая дочь. Если ее отец не влезет в самый ответственный момент, то, может, нам с Юлианой удастся провести пару незабываемых ночей? Довольно насвистывая, я отправился на арену. В этот раз биться предстояло на Хабаровском заводе строительных алюминиевых конструкций он располагался на улице Суворова, строение 82. Когда такси подъехало к проходной завода, я понял, что это совсем другой уровень турнира. По периметру расставлена охрана. Высокопоставленные гости в обнимку с аппетитными дамами прибывали поглазеть на бои, надев черные резные маски. Вокруг не было ни одного босика, который с пивом в руке пришел посмотреть, как молодняк выбивает друг из друга всю дурь. Здесь были только уважаемые люди, которые могли просадить за одну ставку пару тысяч рублей и через минуту об этом даже не вспомнить. «Проклятие! А кто же присутствует на турнире «Абсолют»? Графы и князья?» Или, может, сам император наведывается сюда, чтобы полюбоваться, как сражаются на грани жизни и смерти? Однажды я посещу этот турнир. Слышал, что победитель получает в дар настоящий артефакт. Я не слишком доверяю этим россказням, так как артефакты проходят мимо рук императора крайне редко. Практически никогда. Но если я смог украсть пожирателя костей и карту навыка, то почему бы это не сделать кому-то еще? Может, у турнира есть высокопоставленные покровители, которые жертвуют в награду излишки из своих коллекций? Ладно, с этим разберемся позже. А сейчас как раз пришла моя очередь биться. Заводские станки оттащили к стенам и накрыли их черной тканью, чтобы не портить вид. А в центре гигантского помещения сколотили кольцевой помост, на котором уместилось не менее тысячи зрителей. Они сидели в четыре ряда на бархатных стульях, возвышаясь друг над другом. Сверху били настоящие прожекторы, равномерно освещая арену. Вдали играла классическая музыка, явно исполняемая вживую, но музыкантов не было видно. От одного гостя к другому бегали десятки официанток и разносили горячительные напитки. Одним словом, были созданы все условия, чтобы высокопоставленные гости, залив глаза, лишились как можно больших сумм. Подобно практиковалось и в казино. Кстати, одно такое работало в районе Тихоокеанской улицы. Правда, я не настолько азартен и везут, чтобы ставить кровно заработанные на зеро. «Мне выпала честь открывать сегодняшние бои. А жаль. Я надеялся сперва посмотреть, какого рода бойцы здесь обитают. Но, видимо, не судьба». Крапивин вывел на арену меня и жилистого парня лет двадцати. Парень скинул рубаху, продемонстрировав живот, исписанный белесыми шрамами. Сразу видно, что парнишка непростой и кучу раз оказывался на грани жизни и смерти. Впрочем, его это не спасет. Какого? Это что у него, кастет? Я изумленно уставился на парня, который вытащил из кармана стальной кастет и надел на руку. «Эм, я думал, у нас кулачный бой», — тихо сказал я, посмотрев на Крапивина. «Ага, кулачный, но с оружием. Кто с чем пришел, с тем и бьется. Калечить разрешено, убивать запрещено». Но если убьешь случайно, то ничего страшного. Все, стой молча». Крапивин снова напялил на себя маску театрала. «Дамы и господа, сегодня вам предстоит окунуться в поистине увлекательное зрелище. Первобытные инстинкты выплеснутся наружу из этих парней, сорвав с них весь налет цивилизованности. Делайте ставки и получайте ни с чем не сравнимое удовольствие». Проклятие! Засмотрелся на весь этот сельский блеск и совсем забыл сделать ставку. Ну и черт с ним, еще успеется. Спустя десять минут богачи выбросили на ветер все деньги, какие хотели, и бой начался. Парень напротив оказался неплох, работал в боксерской стойке. Постоянно пытался достать то голову, то печень, но я каждый раз оказывался быстрее и уклонялся. Насмотревшись на его удары, я решил, что пора заканчивать эту беготню. Но именно в этот момент парень сумел меня удивить. По его телу побежал поток маны, разгоняя скорость движений. «Какого черта? Одаренный на арене? Вот так сюрприз!» Впрочем, это его не спасло. Набросив на себя покров и активизировав руну Роде, я на мгновение исчез из поля зрения, а когда снова появился, то уже нанес три десятку ударов, выбив всю дури с парня. Парень все это время стоял на ногах только потому, что мои удары не позволяли ему упасть. А как только я прекратил бить, он тут же рухнул без сознания. «Спасибо за бой! Ты подарил мне кассет, а заодно и победу!» — хмыкнул я, торжественно раскинув руки в сторону. Стоит заметить, что зрители были не только знатными, но еще и одаренными. Большинство из них сумели рассмотреть мои движения и только поэтому были в восторге от увиденного. «Покажи я этот фокус на ученическом турнире, и пивники бы снова были недовольны, обвиняя в подставном бое». На арену вышел Крапивин и вручил мне конверт со скромными двумя сотнями рублей. Ха-ха, скромными. Для кого-то это месячная зарплата. Быстро же я привыкаю к высоким заработкам. Это хорошо, на мало я не согласен. А мои амбиции идут далеко за пределы баронского титула, который я точно верну». «Поприветствуем нашего победителя! Его зовут Владимир, и теперь он занимает двадцатую строчку рейтинга!» – завопил Крапивин, введя меня в ступор. «Какой к чертовой матери рейтинг? Разве мы не просто так дубасим друг друга, ожидая предложения перейти в абсолют? Впрочем, это одно и то же». Как я выяснил позднее, чем выше боец поднимется в рейтинге, тем больше ему заплатят за бой. Двадцатая строчка самая низкая и дает две сотни за победу. Девятнадцатое место дает уже три сотни. И так заработок увеличивается на 100 рублей до тех пор, пока ты не войдешь в пятерку лучших. У этих ребят совершенно другие гонорары. Пятый в рейтинге получает 3000 тысячи за бой а находящийся на первой строчке целых десять тысяч. Если бы я забрался на вершину, то мог бы выплатить долг черепу, потратив всего один вечер своей жизни. Я немного задержался на арене и полюбовался боями. Многие из участников воинского турнира были одаренными. Впрочем, встречались и обыкновенные рубаки, которые с легкостью уничтожали пользователей маны. Выглядело это странно и противоестественно, но красиво. Когда основные бои завершились, настало время сражений первой десятки рейтинга. И вот тут меня уже попросили удалиться за пределы завода. Впрочем, часть гостей тоже ушла, так как билет на это зрелище стоил целых пять тысяч рублей. Толпы аристократов расходились по своим делам полные впечатлений. Обсуждали увиденное, зажимали красоток, а после прыгали в свои автомобили и уезжали в объятия сытой жизни. На скидку стены завода покинули девять сотен гостей, а вот сотня осталась. Забавное. Всего за пять боев Крапивин заработает полмиллиона рублей. Теперь становится понятно, почему здесь столько охраны. Это же целое состояние по меркам города. Если кто-то сумел бы украсть собранную кассу, то он мог бы прожить безбедно, если не всю жизнь, то лет двадцать точно». Мои раздумия прервал знакомый голос. «Насладился лучами славы?» – спросил Шишаков, вынырнув из-за моей спины. «Александр Федорович, а вы как тут?» – озадаченно спросил я, пряча кастет в карман. «На тебя пришел полюбоваться. Давай пройдемся», – сурово сказал он и потащил меня за рукав в темноту.